Единственным, что он мог выдать из себя, было бормотание. Значит, он у белых обоев. Он Норман Дейтс, процент, о котором я вам рассказывал. Возможно. Сейчас в этом уже нет сомнений. Я знал, что прав. Он направился сюда сразу же, как только поджог фургон. Помнишь, что я говорил вам насчёт голосовавшего, которого он рядом подобрал на дороге? Подобрал. Сдается мне, вы делаете чересчур поспешное заключение. У меня в машине его картонка. Клейборн повернулся. Пойдем, я вам покажу. Потом. Шериф. Прошел к другому концу прилавка. Я хочу, чтобы вы сначала взглянули на это. Клейборн приблизился к нему, и шериф указал на открытый ящик кассового аппарата, стоявшего на прилавке. Пусто. Пусто. Днем было девятьсот восемьдесят три доллара, а сейчас их нет. — Откуда вам известна сумма? — На полу я нашел вот это. Эргстерам достал из кармана пиджака лист бумаги. — Это депозитные квитанции, подготовленные для банка на завтрашнее утро. — Значит, Норман взял деньги? — Кто-то определенно взял их. Шриф повернулся. — Идемте. Есть еще кое-что. — Да. Он нырнул под покрытый стеклом прилавок и вытащил лоток из тех, что выставляются в витринах, с вырезами, в нём канавками. В лотке лежала дюжина ножей разной величины с косыномеручками, лезвие засверкали на свету. Нет, не дюжина. Лейберн быстро пересчитал их и поправился: ножей было 11, а крайняя канавка пустовала. Энгстром, наблюдавший за ним, кивнул. Один отсутствует. О родие убийство. Шериф Реска повернулся и направился в заднюю комнату, подоргив указав к Лейберну на верхний свет. Когда я пришёл сюда в поисках миссис Сломис, задняя дверь не была заперта, а свет не включался. Сперва я подумал, что перегорела лампочка, а потом увидел её на столе. Я вернул её обратно и, как видите, с ней всё в порядке. — Разумеется. Клейборн увидел письменный стол и стул. Норман пробрался в магазин и убил Лумиса, который работал за столом. Потом оттащил тело в торговое помещение, чтобы убрать его с глаз. Смотрите, вон кровь на полу. Затем вернулся сюда, выкрутил лампочку и стал дождаться мести с Лумисом. Откуда он мог знать, что она пойдет в магазин? Он рассчитывал, что она придёт сюда в поисках мужа. Неужели не понимаете? За этим он сюда явился, чтобы убить их обоих. Энгстром пожал плечами. Попробуем взглянуть на всё это с моей точки зрения, сказал он. Представим себе вора. Обкровенного вора. И, может быть, кто-то из живущих поблизости или даже тот попутчик, который, как вы утверждаете, сгорел в фургоне. Но кто бы это ни был, он собирался обчистить магазин. Может, он уже присмотрелся к парочке других, но не смог в них забраться. И тут он видит свет здесь, пробует заднюю дверь, а она не заперта. С тем, что он пробрался сюда незаметно, я готов согласиться, но и только. А как же насчет остального? Что не так? То, что из вас не бог весь какой-то детектив... Энгстром посмотрел на пол... — Да, здесь кровь, но лишь несколько капель. По-моему, она капала с ножа, когда вор уходил с ним. Само убили не за столом. Ран находится в груди, но не в спине. — На самом деле у вора и ножа-то не было, когда он сюда явился. Он взял нож из-под прилавка в магазине. Клейбер нахмурился. — Я все же думаю... — Погодите. — Дайте мне закончить. Энгстрем указал рукой на дверь. Как мне представляется, сам был там. Он выключил свет в магазине, забрал сыр. Тот вил за деньгами, а не для того, чтобы убивать. Ему хотелось лишь одного спрятаться и дождаться, когда сам уйдёт. В задней части магазина спрятаться негде, поэтому он решил спрятаться за прилавком в темноте. Но тут что-то произошло. сам либо увидел его, либо услышал, и тогда вор схватил нож и нанёс удар. Далее. Вор берёт деньги из кассы. Он готов бежать через заднюю дверь, но тут на дорожке появляется Лайла. Он запирает дверь, решив, что она подёргает ручку и уйдёт.